Глава третья. Что в пух попало? Мария недооценила настойчивый в поисках ответов детский интеллект, обостренный ранним постижением человеческой смертности. В смятении привели изучку проблески прозрения, внезапные ошеломительные в силу новизны. Пополнив копилку маленького опыта, мамина притча заронила ощущение близкой потери словно остатки чего-то простодушного и беспечного в изочке, намереваясь покинуть ее, прощально взмахивали лазурными стрекозьими крыльями. Наивное убеждение в незыблемости затверженных в школе истин исчезло в столкновении с реальным миром. Попеременно хотелось либо зарыться, подобно страусу в песок, и не знать изъянов жизни, либо, очертя голову, решительно кинуться в холод тяжких знаний. Открытие противоречий между тем, о чем люди говорили во всеуслышание, и тем, о чем шептались наедине, подстегивало работу пытливого ума. Строение взрослого общества казалось громоздким, сложным, как нелепый агрегат по сохранению равновесия, сооруженный бездарным конструктором с трудом держась на глиняных ногах. Несуразный колос отбрасывал на Изочку и Марию нечто вроде колючей тени. Тень была подвижная, неуловимая, не имела названия и не поддавалась определению. Она сгущалась от неприязненных взоров и слов в спину. Изочка чувствовала, что эта тайна темнее и запретнее правды — о загадочных отношениях мужчины и женщин, может, сродни болезненной теме смерти. По негласному уговору мать с дочерью не касались стыдных и болезненных тем, не произносили дорогие обеим имена Васильевых. Но Мария молилась о соменчике и погибших. А некрещенная изочка верила в существование всевидящего и справедливого Бога потому, что упрямый разум ее не воспринимал гибели самого любимого после мамы человека. «Малис!» — как звала любимую кормилицу двухлетняя Кроха. Лучезарно улыбалась ей, повзрослевшей, из темноты перед сном, отгоняя тени кошмаров. «Спокойной ночи! Огоком. Дня не проходило, чтобы мимолетный звук, слово, легкое дуновение знакомого запаха не заверили Изычку. Ие е, -е Маис, жива! Просто она где-то далеко, не в призрачном лесу с ласковыми полянами. Нет, здесь, на земле, Господь не должен был допустить смерти матушки Маис». В памяти отпечатались поразившие когда-то события, встречи и откровения старших, как поведанные непосредственно изочки, так и не предназначенные для детских ушей. Все еще жалила обида порубленного ворами хвойника, первая прочувствованная сердцем чужая скорбь. Печальным недоумением отзывался в душе плач по гномику Нибелунгу. А если из радиоприемника доносилась музыка, похожая на хор черных музык, в мыслях огнем возгоралась, корежась красная обложка книги со сталинским портретом. Снова ярко пылала ненависть Натальи Фридриховны, сожженная, но незабытая. Прошлым летом цыгане опять раскинули на берегу у пристани латанные шатры, плясали и попрошайничали на базаре. Другие цыгане. Впустую прождала изочка приезда солнечного мальчика и медведя-баро. Табор пузатого старика с веселым золотом в угольной бороде не вернулся с Кавказа. Тетя Зина, сбежавшая от Тугарина с помощью пестроглазой Дае Басиля, надо полагать, счастливо проживала с семьей в Уржуме, Рассматривая янтарный кулон в маминой шкатулке, Изочка надеялась, что счастливый камень не позволит змею отыскать и зарезать тетю Зину. И хоть бы Тугарин не пришел сюда, а то явится, не дай Бог, приставит нож к горлу и начнет пытать, где моя жена, где Зина. Стесняясь просить о чем-нибудь Бога при Марии, Изочка ночью молилась в подушку. «Господи Иисусе Христе, сделай, пожалуйста, так, чтобы...» Глубокой занозой продолжала сидеть в груди неутешная коленная боль, боль. К ней примешивалось далекое эхо воплей, задевавшихся куда-то хулиганов. Венька и портмонет исчезли с тех пор, как Изочка слышала их пьяные голоса за стеной фальшивого памятника. Наверное, уехали в другой город». О большей части горьких и страшных воспоминаний дочери Мария не имела понятия. Ее снидали свои мрачные тайны. Из-за них она порой кричала во сне и будила соседей, а сама не просыпалась. Утром Изочка ни о чем Марию не спрашивала, и никто из живущих рядом ни разу не упрекнул, что она опять напугала всех ночными криками. А ведь о богатырском храпе чудушного Петра Яковлевича люди не прочь были пошутить и позлословить во всех на их кухне. Хорошие соседи достались Готлибам. Сквозь иней в незашторенное окно навязчиво светила толстая месяцем на сносях луна. Изочка хотела задернуть луну и замерла. Мария пошевелилась, поднялась, точно привидение, белое пятно лица над колышущимся стеблем ночнушки, закрыла шторы. Послышался то ли скрип кровати, то ли протяжный всхлип. Вспомнилось лицо Марии в день приезда дяди Паши с ужасной вестью из деревни. Он даже еще ничего не сказал, а сразу сделалось ясно. Случилась беда. Обернувшись в тот миг на маму, Изочка увидела вместо ее лица белую маску. Казалось, с настоящим лицом происходит что-то жуткое. Вот оно и спряталось под непроницаемым картоном. Но смертельную тревогу выдавали руки, скрюченные в напряжении. Они дергали и рвали край подушки. Несильные мамины пальцы умудрились тогда разодрать крепкую сатиновую наволочку. Сон не шел к изочке, пока глаза сами собой не закрылись. «Спи! Ого-ком!» — склонилась над ней улыбчивая, совсем не призрачное лицо Маис. Что в пух попало, то пропало. Несмотря на кажущуюся податливость и мягкотелость, подушки в этой комнате с партизанским упорством Хранили все тайны хозяек. Похвально, но иногда жаль, потому что подушка Марии могла по секрету шепнуть изочки, что страшиться явления Тугарина в общежитии ей нечего. Он при всем своем неистовом желании не сумел бы добраться до Якутска, как и до Уржума, впрочем. Змей отбывал наказание в местах очень отдаленных, а выйти из заключения ему предстояло глубоким старцем. Еще при первой встрече с Зиной Тугариной на базаре в ее скороговорке мелькнули слова. «Свел знакомство с ворами. краденный лес начали продавать. Четыре года с конфискацией». Торопливые фразы царапнули память Марии воспоминанием о варварской вырубке в заповедном сосняке, о чем рассказывали за год перед тем Маис и дети чиркнула спиченкой тревоги, а ничего не зажглось в памяти, не сопоставилось. Голова была занята другим. Это уже после внезапно и ярко вспомнилось, как Семенчик путано лопотал о кукше, в которую превратился таежный дух. «Баянай рыжий, белка рыжая, и кукша тоже, она кричала, что лесу плохо». Изочка тоже, переживая лесное горе, задыхалась от слез. Маричка, лес плакал внутри меня, а землю жевали зубы трактора, а мои сгладила пеньки, бедные бедные, а с них текла смола. Мои спела, просила прощения у рожденных стоя, я тоже просила тихонько. Она отдала больную ветку Лене, потому что Лена — кровь и молоко тайги. Река поет, Мариечка. Наверное, все, что живет, умеет петь, да? Волны унесут боль далеко в море Лаптевых, где ты жила на мысе с папой Хаймом. Красивый лес перестанет плакать, и я, может быть, перестану. Тайга живая, Мариечка. Она обижается, если люди мучают деревья и оставляют на земле ссоры, грязь. Обеспокоенная плачем дочери, Мария не разобралась тогда в ее сумбурном рассказе. Огорошили, помнятся какие-то мелочи, частности. Обыденные, словно устоявшиеся манера изочки, изъясняться необычным для ребенка языком аллегорий. Подумалась с оторопью. Рановато проявился в девочке сомнительный наследственный дар. Хаем зачем-то поэтизировал даже неприглядные с точки зрения обычных людей вещи и поступки. Выяснилось, что Маис сходила с детьми по ягоды и наткнулась в лесу на разбойно вырубленный участок. Изочка и семенчик горячо сострадали изломанным, расшвыренным повсюду ветвям, еще живым, не успевшим почувствовать иссушающее дыхание смерти. «Изочка пропустила через себя боль леса», — Виновато пояснила Маис, и Мария успокоилась. Восприимчивая девочка переняла у Маис обыкновение машинально переводить на русский язык обходные обороты речи, присущие якутам из-за почтения к духам или, скорее всего, просто повторила ее слова. Естественные в якутском быту в переводе эти насказания звучали почему-то велеречиво. В тот день Мария осталась ночевать у Васильевых и, пересказывая засыпающим детям сказки Чуковского, не придала большого значения разговору Маис с приведенным Степаном Лесником. Несколько дней спустя Мария... Почти пропустила мимо ушей и новость о том, что те, кто рубил лес, пойманы. Степан дал какие-то показания. Пойманы и ладно, и прекрасно. Мария не стала вдаваться в подробности. Не услышала фамилии главаря лесных бандитов, так хорошо ей знакомый. В то время Марию заботили серьезные жизненные перемены. Она ждала из спецотдела МВД санкции на переезд в город. Приближение к цивилизации на день гужевого пути чудилось ей чуть ли не избавлением от сильного гнета, и ничто иное не могло взволновать ее сильнее. Лишь когда Павел Пудович вернулся из колхозной командировки со страшным сообщением, вспыхнула догадка. Едва он тяжко выдохнул, труп кузнеца нашли на горе где у них сосна строевые растут. Воры, видать, спешили. Мария все поняла. Ее версия о причастности Тугарина к убийству Степана в скорости подтвердилась. И на воле экс-королю Ледяного мыса не довелось долго гулять. История нового преступления змея была проста, стихийной, виделась Марии в необъяснимом откровении словно она нечаянно заглянула в черную тугаринскую душу. Без денег он себя не представлял, поэтому, откинувшись, как сказала Зина, сразу же по приезде сколотил шайку. Решил сделать единственную вылазку в лес и завязать с хлопотной валкой. Живо соскавшийся покупатель торопил, строительное лето шло к концу, Лесник с кузнецом не могли знать о столь скором освобождении Тугарина. Время брусничного сезона еще не наступило, а праздно люди далеко в лес не ходят. Змей твердо верил. Теперь его не словят, не смогут, не успеют. Получив свою долю за труд и риск, он намеревался либо смотаться обратно в Иркутск, либо залечь на месичишко в какой-нибудь деревне, покумякать над дальнейшей деятельностью. Дорога сужалась к околице, тропой ползла вверх, и в горной развилке легко просматривалась и стоящей под горой кузни. «Пронесет!» — напрягался Тугарин. «Трактор оттуда в размер спичечного коробка». По-видимому, месту даже с волокушей не дольше трех минут езды. Неужто кто-то глазастый от нечего делать? Вытаращиться именно в эту сторону, именно в эти три минуты. А к вечеру, когда трактор повернет обратно, кузнецы разбегутся по домам. Но не зря, Вася Фараон, остерегал старого приятеля. Не бери за то, на чем попался. Умный гору обойдет. Где тут обойдешь? Мелких тропок куча, широкая одна, Как судьба одна. Не изменишь, если в назначенный момент Прописана невезуха. Сам Степан и приметил В распахнутый окно трактор, Мелькнувший на всходе. Стучать молотками как раз кончили, и донесся надсадный шум мотора, приглушенный отрогами горной цепи. Наказав помощнику завершить работу, Степан прихватил подчиненную почему-то заказу тозовку. Только что отремонтировал затвор и в торопях в одиночку махнул в тайгу. Патроны у него вроде были. Хотел просто спугнуть воров, пока не успели порубить деревья, сетовал позже младший кузнец. Вечером собирался потолковать с лесником. Сказал, подозревает, что прежние вальщики по амнистии вышли. Не дождавшись старшова, помощник заскочил домой к нему по пути с работы. Думал, Степан вернулся из леса по другой тропинке. Но дома того не оказалось. Встревоженный парень рассказал обо всем Маис. Он и предположить не мог, что женщина на ночь глядя и тоже одна, ринется в лес искать мужа. Потом саму ее искали долго и безуспешно. Тело кузнеца подельники в спешке сунули под кусты. Он все-таки успел помешать. Спас намеченные квалки деревья. Голова его с затылка была раскроена топором. Тозовка обнаружилась при обыске у одного из преступников сарая. Выстрелов из ружья не производили. Очевидно, кузнец чем-то выдал свое появление до того, как собрался выпалить в воздух. Мария догадывалась, почему он не стал обороняться. Совестливый и миролюбивый, Степан не способен был убить человека. Когда-то в годы гражданской войны командир красноармейского отряда приказал расстрелять за попытку побега к белобандитам братишку Степана и соседского сына, совсем еще желторотых мальчишек. Узнав об этом слишком поздно, Степан догнал отряд и в упор прицелился в командира, а выстрелить не сумел. За несовершенную месть молодой кузнец поплатился тюрьмой. В этот раз жизнью.